Тени старого рода и шаги нового мира. В главном зале резиденции семьи Лин, в зале, где даже воздух был пропитан древностью и напряжением, вновь был собран Великий Родовой Совет. Каменные колонны, расписанные лаконичными узорами ушедших эпох, отбрасывали длинные тени под фонарями из пчелиного воска и светящего синефрита. За столом из черного дерева сидели старейшины, а также глава рода Лин Чан Юнь, пожилой мужчина с печатью глубокой сосредоточенности на лбу. Слуги отступили, двери закрылись. «Пробуждение второго зверя подтверждено», — сказал старейшина Лин Цзэ, один из самых опытных стратегов. Андрей оставил метки, и их резонанс совпал с древними записями. «Это не остаток духов, это начало движения чего-то, что не двигалось с эпохи звездного рассеяния. «Если второй зверь пробуждается, значит, первый не был случайностью». Хрипло заметила Лин Цюнь, обладавшая редким духовным слухом. «И все признаки сходятся. Мир вспоминает свою первую боль». «Мы не готовы», — тихо произнес глава семьи. «Мы не знаем, что именно просыпается, не знаем, какой будет их след, не знаем, на чьей стороне окажутся секты, если снова начнется эра крови. Мы знаем одно» голос старейшина Лин Яо, младший брат главы. «У нас есть тот, кто уже победил одного из этих монстров, хоть бы и с помощью Змея-дракона». «Но мы не знаем, чего он сам хочет», — мягко, почти с сожалением добавила Лин Цюнь. «И если он станет врагом?» «Он не враг», — тут же прервал ее Дзе. «Но и не союзник по клятве, мы ему обязаны, а он ничем не связан с нами». Повисла тяжелая тишина, на мгновение слышно было лишь как ветка сакуры за окном постукивает в раму, как будто напоминая «Весна умирает быстро, когда рядом ходит чудовище». В этот момент раздался четкий звук шагов на черном камне, идущий не из резиденции, а снаружи, ритмичный, уверенный, утонченный. Без стука двери сами распахнулись, и в зал вошла женщина в снежно-серой мантии, украшенной серебряными узорами пылающей луны и распустившихся слив. На поясе знак рода Соль, древнего, благородного, но ныне ведущего двойную игру в политике князей. Соль Хва, мастер благородного дома Соль. Она поклонилась. Прибыла, чтобы выразить почтение и осведомиться. Что у вас вообще здесь происходит? Старейшины переглянулись. Мы не сообщали. начал Линдзе. Вы не могли не сообщить. Перебила она мягко, но с холодной уверенностью. Небо разорвалось, воздух дрожал, а наблюдательные пункты дома Соль зафиксировали пульсацию древнего происхождения, и ее нельзя спутать с чем-то иным. Глава рода Лин встал и спокойно подошел к ней. «Что ты хочешь узнать?» Спросил он прямо. Соль Хва подошла ближе, ее голос стал тише. «Хочу понять, почему исчезает баланс, почему древние звери снова смотрят на наш мир, и кто, кто в этих горах сражается с ними и побеждает, тот ли это, о ком ходят слухи?» «Возможно», — ответил Лин Чань Юнь. «Но если ты пришла, чтобы давить, не выйдет. Если ты пришла, чтобы помочь, слушай». Она улыбнулась, чуть склонив голову. «Я пришла, чтобы выбрать сторону, прежде чем другие решат выбрать за меня». Небо над хребтом Хуань Юнь оставалось ясным, но в воздухе чувствовался легкий холодок не от ветра, а от чего-то невидимого, тревожного. С холма, укрытого туманным занавесом, Андрей молча наблюдал, как на дальнем склоне медленно поднимается небольшая группа путешественников. Их путь шел от города к старым святилищам, разбросанным по горам, но один из путников не прятался за чужими спинами, и которого парень узнал практически сразу. Это была Соль-Хва, в серебристо-серой мантии с черной каймой и тонкими завитками символов дома Соль, шла пешком. Легко, словно бы ноги ее не касались камня, а глаза скользили по ландшафту не из праздного любопытства, а с точным расчетом. Она не выглядела напряженной, но каждый ее шаг, каждый поворот головы был отточен, как удары клинка. «Наблюдает», — подумал Андрей. «Не просто смотрит, изучает». Он сделал жест рукой, и печать скольжения на его манте активировалась. Сдвинувшись с позиции, он прошел по хребту, едва касаясь земли. Его дыхание было скрыто, тело словно растворено в тенях, но в глазах горел внутренний свет Доу Ван, и он чувствовал малейшее колебания духовного поля. Соль Хва остановилась. На миг ее зрачки сузились, как у хищницы. Чувствует. Умна. Андрей не улыбнулся, он лишь выдохнул, тихо, как снег, касающийся воды, и позволил своей ауре на мгновение дрогнуть. Соль Хва сразу же напряглась, ее правая рука легла на рукоять тонкого ритуального меча. Остальные члены ее свиты этого не заметили, они шли дальше, обсуждая что-то о цветах склона и погоде. Она же встала, как замерзшая ветка сосны, и вслушалась в тишину. «Проверим тебя, мастер рода Соль». И для начала Андрей сплел иллюзорный силуэт, будто бы чей-то мимолетный образ, промелькнувший между соснами. Легкий след на камнях, слабый запах редкой духовной травы, которую использовал лишь он. Все было достаточно реалистично, чтобы ее инстинкты решили «я близко». Соль Хва повела себя достаточно хладнокровно, ни крика, ни резких движений. Она послала взглядом одного из воинов вперед, но сама осталась на месте, сжав амулет на шее. Амулет вспыхнул, это был предкровный камень правды, способный реагировать на сильные искажения поля. «Значит, ты пришла с инструментами», — отметил про себя Андрей. «Не просто посмотреть». Когда воин, бредущий вперед, прошел через ложный след, сработал сбой, его дыхание перехватило, глаза пометнели, обычный эффект, когда тело касалось модифицированной ауры защиты, сплетенной с зеркальными печатями. Он упал на колени, и только тогда соль хва бросилась вперед, выхватив из сумки малую печать очищения. Андрей же за всем происходящим смотрел издалека. «Ты не оставляешь своих», – мысленно отметил он. «Умеешь хранить лицо, но все равно шла первой, храбра, осторожно и не глупа». Он задумчиво щелкнул пальцами, и часть искажения развеялась. Зрение воина восстановилось, и он, задыхаясь, произнес – «Мастер, там кто-то есть. Я чувствовал, это был не человек, это была воля, сжатая в клинок воля». Соль Хва внимательно взглянула в небо, туда, где, возможно, еще вибрировал отголосок чешуи дракона. А потом, не говоря ни слова, медленно села на плоский камень у дороги и закрыла глаза, сложив руки в древнем жесте поклона древнему духу. «Я не враг», — прошептала она. «Я ищу правду». И тогда, впервые за все время наблюдения, Андрей позволил едва ощутимой волне своей ауре скользнуть по склонам мягко и тонко, как ветер в камышах. Соль хва подняла голову и улыбнулась, не открывая глаз. Рынок был небольшой, но живой. Местные торговцы выносили мешочки с сушеными грибами, корзины с лепестками душистых цветов, бутылки с крепким соевым настоем, кувшины с закипающим в них душистым медом. В воздухе пахло жареными каштанами и дымком от лекарственных корешков, которые кто-то только что закинул в глиняную жаровню для сушки. В это утро сольхва стояла у края рынка в тени навеса, задумчиво поправляя рукав мантии. На этот раз она была одета скромно, без клана, без сопровождения, без печатей. Она пришла, как одна из многих, просто странствующий мастер, заинтересованный в духовной медицине. Но ее взгляд не был обычным. Он скользил по лицам, походке, манере носить корзину, внимал, как отзывается ее духовное чувство на мельчайшее отклонение в ауре окружающих. Она искала. «Он должен быть где-то рядом». Мысль свербела в ее разуме, как заноза. Легенда говорит о мастере, чья тень пылает, но лицо неведомо. О змееподобном звере, сопровождающем того, кто молчит. А однажды я уже... Она замерла. По рынку шел парень в серо-зеленой кортке из простого сукна с корзиной через плечо. Его волосы были собраны в узел, а лицо скрыто соломенной шляпой, опущенной почти до губ. В руке он держал свежесобранные побеги горного женьшеня и медленно двигался от прилавка к прилавку, аккуратно укладывая травы в обмен на рис, пасту из бобов и вяленое мясо. Он ничем не выделялся, но почему-то у Соль Хва даже все ее подсознание закричало. Ни его лицо, ни голос, его и не было, ведь парень не произнес ни слова. Даже жесты были чужими, но манера движения. Спокойная, ни на миг не колеблющаяся, ритм шагов знакомый ей слишком хорошо. Так двигался только он, не мой ученик Йонг Мина, тот, кто исчез, и которого я пыталась защитить, анд Рей. Внутри нее что-то задрожало, и она буквально инстинктивно пошла следом, медленно, почти незаметно, не приближаясь, но не отставая. И когда он обернулся, она почувствовала взгляд: вокруг не было ничего подозрительного, только тишина, как будто мир вокруг замер, а потом тень от шляпы снова накрыла лицо. Парень поправил корзину и шагнул в переулок между лавками, как делает, это, казалось бы, сотню раз раньше. Сольхва ускорила шаг, повернула вслед за ним, и он исчез. Переулок был пуст. Только несколько подвешенных пучков из сушеной мяты качались на ветру. Ни следов, ни колебания ауры, будто он растворился в воздухе. Но один листочек выпал из его корзины, прилипнув к камню. Светло зеленый почти прозрачный, но его духовная природа неизменно горная. Это был лист полынного лотоса, редкой травы, что росла только в тех долинах, где некогда жила змея с серебристо-черной чешуей. И соль хва прошептала. «Это был он. Я узнаю эти травы, эти шаги, это все та же тень». Она вспомнила, тут вечеру обрыва, как она держала в руках усыпанную кровью мантию ученика Йонгмина, как он тогда смотрел на нее молча, с глазами полными ярости, страха и чего-то, что когда-то она не могла расшифровать. Он не верил ей, и он исчез. А теперь он вернулся, в ином облике, но с теми же руками, с той же осанкой, и, что главное, со зверем на стороне. Если ты действительно он, тогда что же ты задумал теперь, Андрей? Горы окутывал мягкий туман, склоны терялись в неровной дымке, будто вырисованные тушью на бумаге древнего свитка. С высохших каменных выступов, увитых вьющимися лозами, спускались утренние потоки воздуха, напоенные дыханием горных озер и тонким ароматом цветущего янтарного чая. На одном из выступов, присев на корточки, сидел он, Андрей, в сером плаще, скрытой узорной тканью. Он наблюдал за рынком сквозь густые ветви терновника. Его аура была приглушена до состояния полной невидимости. Даже птицы, пролетая мимо, не ощущали присутствия человека. Но его взгляд, цепкий, острый, как клинок духовного восприятия, был прикован к ней. Соль-хва. Она шла по мостовой, и он чувствовал ее колебания, ритм дыхания, смятый под мантией лоскут духовного щита, ощущал даже мельчайшие вспышки в ней сомнений и растущего узнавания. Он не сомневался, что она поняла. «Те шаги, тот наклон головы, даже поворот ладони, когда я давал торговцу траву, и я знал, что она заметит, я сам это позволил». Но вот вопрос, что сжимал его грудную клетку, будто зашитую изнутри колючей проволокой. «Ты пришла не просто так, словно по волю судьбы, несомой холодным ветром перемен. Но стоишь ли ты того, чтобы довериться тебе хотя бы на дыхание?» Он помнил ее, Соль Хва, ученица мастера Йонг Мина, носительница имени благородного рода. Одна из тех, кто протянул руку, когда другие тянули веревку, чтобы сдавить ему горло. И все же она была их частью. Частью секты, частью системы, той, что попыталась приручить его, закабалить, сделать оружием с чужой печатью. Он помнил о том, как пальцы крепко сжимали его плечо, когда его тащили в ритуальный зал. Запах трав, кровь на полу, мягкий голос великого старейшины секты Пяти Пиков Бессмертных, уговаривавший Йонг Мина, обещавшего, что все во благо, и ее отсутствие, соль хва, которой в тот момент просто не было в обителе. «Ты была одной из немногих, кто сожалел, но ты ничего не сделала. Ты была сильна, но не встала, только смотрела, а потом я исчез». А ты осталась частью тех, кто звонил в колокола, когда сжигали инокомыслящих. Он медленно выдохнул, небо над его головой дрожало. Дзяолин, дремавшая в пещере ниже, снова скользнула сознанием по его разуму. Она тоже чувствовала ее. Ты спрашиваешь, доверять ли ей? Передалось от Дзяолин. Я чувствую грусть в ней и сожаление, но не слабость. Она стала сильнее, осторожнее и не принесла оружия с собой. Это тоже знак? Андрей сжал в руке гладкий камень, покрытый магическими линиями, его личный сигнал к уничтожению аурной связи. Одно нажатие, и она потеряет все шансы выйти на него снова. Сотрутся тонкие следы духовной тропы, закроется энергетический узел, и он снова растворится в горах, будто тень, которой никогда не было. Его рука дрожала, не от слабости, нет, от внутреннего разлома. Доверие – это то, что разрушает людей. Оно же то, что дает шанс. Он поднял голову и увидел, как она остановилась на краю моста, повернулась, посмотрела прямо туда, где он прятался. Конечно, она не могла увидеть его, но интуиция, старая, как сама кровь, прошептала ей что-то. Соль хва долго не сводила взгляда с кустов терновника, а потом улыбнулась, не надеясь, не вызывая, просто по-человечески. И пошла прочь. Андрей опустил камень. Не сжал, не стер путь, он остался. «Один шанс, только один». «Если ты еще раз покажешь, что в тебе осталась честность, тогда, возможно, я позволю тебе узнать, кем я стал». Он поднялся, не издавая ни звука, и растворился среди ветвей, как будто сам туман принял облик человека. Сумерки ложились на долину мягким перламутровым покрывалом, тени от старых сосен сползали по камням, словно струящиеся чернила. Воздух в горах, теплый с оттенком влажной тишины, казался замершим между вздохом природы и обещанием грядущей ночи. Андрей стоял на краю утеса, склонив голову к небольшому валуну, на котором был уже почти завершен замысловатый узор. Он наносил его тонким резцом из кости пустынного тигра, вплавляя в камень не только форму, но и тончайшие нити духовной энергии, сплетенные с его собственной сущностью. Эта печать, не агрессивная, не защитная, не карательная, была иной. Это было приглашение, испытание, отголосок воле. Если она его найдет, если прочтет, значит готова. В центре круга, как цветок лотоса, раскрывался символ тишины – знак, использовавшийся в древности в письмах между мастерами, чтобы обозначить, что слова не нужны, достаточно дела и намерения. Вокруг – сплетение волн, напоминающее змеиную чешую, но если вглядеться, в изгибах угадывалась женская ладонь, слегка вытянутая, почти как знак памяти. Он не знал, осознает ли она этот образ, но оставил его. В глубине сердца он все еще помнил, как однажды она дотронулась до его плеча, прежде чем он сбежал. Когда знак был завершен, он провел по нему пальцами, активируя вложенную нить своей ауры. Теперь этот камень с виду простой станет ощутимым только для того, кто чувствовал его духовный след ранее. А в этот день, в этот час, именно соль хва шла по тропе через лес, проверяя слухи о монахе-отшельнике и редких травах у ручья. Он оставил метку на старой чайной скале, очень похожей на ту, про которую знал только тот, кто когда-то учился у Йонгмина, и где Андрей когда-то проводил утро, сидя за варкой из дикой сливы и слушая наставления, которые тогда казались бессмысленными. Он ушел до ее прибытия, как всегда, без звука, без следа, но в небе над скалой оставил легкое завихрение духовной энергии, тонкое, как вдох спящей змеи. Его хватило бы только тому, кто знал, что искать. Тем временем, Соль-Хва, она подошла к чайной скале в тот час, когда закат опускал алые мазки на вершины сосен, и остановилась, в груди сдавленное чувство. Что-то было не так, здесь витало эхо присутствия, чистого, молчащего, теплого, как неуловимый запах сухих цветов, когда открываешь старый свиток. Она подошла ближе и увидела камень. Символы. Сердце пропустило удар. Она знала этот знак, знала, чья энергия вложена в эти волны, в этот жест молчаливого вызова. Тот, кого она потеряла, тот, кого она все это время искала, пусть и не смела признаться себе. Она села перед камнем и положила перед ним свой знак, небольшую металлическую подвеску с символом своей фамилии, выгнутый бутон цвета соль, серебро на чернильном шнуре. «Если ты хочешь, чтобы я пошла дальше, ты знаешь, где меня найти». Голос ее был негромок, она не знала, слышит ли ее кто-то, но в тот миг тишина ответила согласием, под сенью кипарисов. День, клонился к закату, небо над дальними хребтами медленно превращалось из прозрачного сапфира в приглушенный янтарь, словно небесный свиток, исписанный золотыми иероглифами света. Горная тропа, поросшая корнями старых сосен и багряной листвой, вела к маленькому плато, место, где вполне возможно... В прошлой эпохи ученики какой-то древней и давно уже погибшей секты собирались на закрытые наставления. Именно туда сейчас ее и вела метка. Соль хва поднималась без спешки, на плече длинный плащ, пропитанный дорожной пылью, в глазах усталость и что-то глубже, почти невыносимое. Тот редкий огонь, что остается только в тех, кто все еще верит, даже если мир вокруг уже разучился. Ветер колыхал ее волосы, тонкий аромат чайных деревьев в снизу поднимался навстречу, но уже на подходе она поняла, он здесь. Тень, стоявшая у края утеса, спиной к ней, не могла быть случайным прохожим, линия плеч была слишком знакомая, движение слишком контролируемое. Он стоял так, как стоят те, кто не скрывает силы, но не желает ее демонстрировать. Рядом с ним дракон. Нет, древняя змея, ставшая драконом. Духовный зверь, чей силуэт размывался, словно ее тело принадлежало не только воздуху, но и самому эфиру. Андрей спокойно обернулся. Без маски, без плаща, без ликов и теней. Просто он сам. Таким, каким она его никогда не видела в полной мере. Таким, каким он мог бы быть, если бы ни предательство, ни цепи, ни ложь. И в этот миг они оба застыли, не от страха, не от сомнения, а от того, что сердце вспоминало раньше разума. — Ты знал, — прошептала она. — Знал, что я приду. — Я знал, что если кто и придет, — тихо ответил он, — то только ты. — Молчание. В этом молчании больше, чем в любом диалоге. Сольхва сделала шаг вперед. — Они отослали меня. Я не знала. йонкмин он. — Он не сломался. Перебил ее Андрей. Он знал, что его вычеркнут, и позволил, потому что иначе мне бы не дали уйти. Он пожертвовал своим титулом ради одного ученика. Соль Хва сжала кулаки, в ее больших глазах начала собираться влага. «Я бы не позволила, если бы знала, я бы...» «Ты тоже не смогла бы. Они выбрали момент, когда ты была уязвима. Ты им мешала, ты была единственной, кто мог, кто мог бы меня защитить». Она не ответила, только кивнула и медленно опустилась на колени, касаясь лба соединенными пальцами рук. «Прости за все. Не как мастер, как человек». Андрей молчал. Он просто смотрел. Дракон за его спиной, Дзяолин, медленно подняла голову, но не проявила враждебности. Она признавала эту женщину по каким-то своим звериным критериям. А он подошел, протянул руку. «Вставай. Теперь нам обоим есть за что сражаться». Она подняла голову и увидела в его глазах не прощение, а путь вперед. Путь по горной тропе напоминал медленный подъем в храм. Каменные ступени, покрытые мхом, вели сквозь узкое ущелье, где ветер гудел, словно древние флейты. Местами из земли торчали обломки печати, вплавленные в скалы, как окаменевшие заклинания. Некоторые вибрировали от их присутствия, не угрожающее, а словно сдерживая что-то гораздо более опасное, чем они сами. Сольхва молчала, наблюдала, каждый шаг был будто путешествием в чью-то чужую легенду. «Это не просто защита», — сказала она наконец. «Это почти как храмовый контур императорской гвардии времен Третьей эпохи, но сложнее, глубже, плотнее». Андрей не ответил сразу, он лишь провел ладонью по одному из резных выступов в скале. На миг по камню пробежали в всполохи, будто под кожей камня текла жидкая мандала. «Магия, живая, звенящая, почти жуткая в своей сосредоточенности!» «Я многое построил с нуля», — сказал он наконец. «Но многое было построено, потому что иначе она погибла бы». Сольхва повернула голову. Дзяолин в ее новой форме, величественный восточный дракон, спала на краю расщелины, свернувшись кольцами вокруг древнего утеса. От ее дыхания колыхались листья на деревьях. Лапы, когти, рога, гривы — все в ней говорило об одном. Это было существо целых эпох, а никак не лет. «Она одна из древних?» — тихо прошептала Сольхва. «Пока нет, но она идет к этому, быстрее, чем кто-либо до нее». Сольхва остановилась. «И ты?» Он обернулся, но не улыбнулся. «Я тоже иду. Хотел бы сказать, что иду рядом с ней, но правда в том, что иногда она тащит меня за собой, иначе бы я не выжил». Она не знала, что сказать. Перед ней стоял тот самый молчаливый, запуганный ученик, тот, кого называли Тенью Йонг Мина, тот, кого собирались закабалить, а теперь мастер уровня Доу Ван с драконом за спиной и печатями, сложными как легенды. «Сколько прошло с тех пор?» Тихо спросила она. Год, полтора, год и три месяца. Голос его был спокоен, но измерять все это временем бессмысленно. Я умер и выжил, не благодаря, а вопреки. Они вышли на плоскую террасу, скрытую среди сосен и отвесных скал. Здесь, по окружности, словно древний круг камней, стояли восемь столпов, каждый был исписан знаками, каждый был точкой отдельного якоря, а в центре круга, словно сердце, билось ядро печати, сияя мягким внутренним светом. Соль хва ахнула. «Это печать Великого Поглощения? Ее больше никто не применяет, она нестабильна». Я модифицировал ее. Он прикоснулся к одной из колонн. Связал с другими узлами и дал ей разум. Теперь она дышит в одном ритме с горами. Она сделала шаг назад, вглядываясь в узоры. Это не просто защита, это пульс региона. Если ты захочешь, ты сможешь не только остановить армию, ты сможешь сделать так, что никто не узнает, что она вообще здесь была. Андрей кивнул. Потому и пришел сюда. Здесь будет не только мой дом, здесь будет опора, на случай, если остальные из этих зверей проснутся. Сольхва резко вскинул взгляд. Остальные? А он, глядя ей прямо в глаза, медленно произнес. Хаодзу, Цинму, Джилунь. «Тот, кто дремлет в болоте. Тот, кто идет с юга. Их становится все больше. Я это чувствую. А Дзяолин еще яснее». Соль хва шагнула ближе. «Ты собираешься сражаться со всеми ними?» Он пожал плечами. «Если понадобится. А если нет, то остановить тех, кто захочет использовать их пробуждение. Иногда человек может быть хуже древнего зверя». Она долго смотрела на него, а потом впервые за все эти годы коснулась его плеча. Ты стал кем-то, Андрей, тем, кем должны были стать мы все. Позволь мне быть рядом, хоть немного. И он кивнул. Глубоко в горах, в сердце долины, где сливались пять ручьев, стояла главная запирающая платформа, каменный круг диаметром в 20 шагов, окруженный восьмью опорами. Каждая была высечена вручную, укрепленная кровью зверей, слезами земли и дыханием звезд. Магия здесь дышала. Она не просто существовала, она наблюдала. Линия западного круга просела, произнес Андрей, глядя на развернутую над ладонью или зорную карту потоков. Если через неделю прольются дожди, ее выдавит скальной влажностью, и вся платформа уйдет в резонанс. Соль Хва молча кивнула, сдвигая волосы в узел. Она встала на край платформы и провела пальцами по воздуху, оставляя огненно-золотую линию мандалы, тонкую и точную, словно вышивка в воздухе. Ее стиль был изящен, почти поэтичен. В отличие от Андрея, она не использовала силу напрямую, а вплетала ее через жест, намерение и интонацию. «Я усилю опору через второй виток цветка семи печатей», — произнесла она. «Он адаптивен, может принимать на себя избыточную нагрузку». Хорошо, тогда я задублирую его через якорь света глубины, там не помешает подавление внешних пульсаций. Вместе они двигались как две стороны одного пергамента, огонь и камень, ветер и лед. Она мастер гармонии и элегантности, он мастер силы, давления и грубой плотной печати. Магия становилась живой тканью, кружилась, пульсировала, уходила в землю. Дзяулин, лежавшая на отдаленном плато, с любопытством наблюдала за их действиями, иногда покачивая рогами в знак одобрения. И даже птицы, севшие на каменные выступы, не улетали. Когда последние символы вплавились в камень, платформа вздохнула тихо, глубоко, как спящий великан. «Держать будет», — сказал Андрей, — «даже если проснется второй зверь». Соль Сольхва покосилась на него. «А ты думаешь, что это произойдет скоро?» «Думаю, что это уже началось». В ночи под бескрайним звездным куполом в уединенной пещере они развернули старинные карты звездных конфигураций, собранные Андреем и переданные ему семьей Лин. Под ними тексты на потемневшей бумаге, в которых говорилось о зове Поднебесной и пульсе четвертого дыхания Земли. Вот смотри, когда лев кровавой луны пересекает третий лот звезды Иншу, возникает сполох, он связан с пробуждением зверя, связанного с грязью, болотами и старыми жертвами. Соль Хва провела пальцем по разметке. «Это уже произошло месяц назад». «И совпадает с пробуждением спящего в болоте», — кивнул Андрей. Ну посмотри сюда, это траектория звезды Цинму». Он развернул карту и показал линию, уходящую на юго-запад. Она встает в траекторию пересечения с тенью северного зверя. Это может означать пробуждение нового зверя, стража лесов и корней, или того, кого называют древней гнилью. Соль Хва побледнела. «Но если это он, значит, три зверя уже пробуждены, осталось пять, а значит, мы переходим в фазу великого сдвига». Андрей взглянул на нее. «Ты все еще хочешь остаться?» Она не отвела взгляд. «Я хочу понять, и если смогу помочь?» Он кивнул и загасил свет магического факела. «Тогда завтра начнем перехват потока. Нужно заранее поставить барьеры, если зверь идет с болот». И за окнами их убежища снова взвыла ночь. Где-то вдалеке небо сдвинулось, и древняя звезда, которую давно не видели живые, дрогнула в своей мертвой траектории. Сначала не было ничего, только тихое утро, ветер в травах и редкое ворчание духовных зверей, пролетавших над вершинами. Но к восьми часам, когда солнце поднялось на предельную высоту, все изменилось. «Чувствуешь?» – спросил Андрей, остановившись на склоне и глядя вниз в сторону покрытого туманом леса. Соль Хва закрыла глаза, вытянула руку вперед, кончиками пальцев нащупывая в воздухе вибрации Ци. На мгновение она замерла, явно ничего не ощущая, а потом стук, тихий, глухой. Как будто где-то под землей билось сердце, исполинское и вязкое. Один удар, пауза, второй, земля чуть дрогнула под ногами. Из-за далекого хребта взметнулись стаи птиц, и даже звери, что прятались в расщелинах и чащах разбежались прочь. Несколько духовных кроликов, выпрыгнув из зарослей, словно потеряли ориентир и побежали прямо на Андрея. Один из них остановился, встряхнулся и... упал замертво, издав хриплый почти человеческий вздох. Соль хва шагнула ближе, опустилась на колено. «Это не яд, это...» — она провела пальцем по шее зверя. Энергетическая эрозия, его связь с духом природы была разорвана. Андрей выпрямился. Он начал шевелиться. Глубоко в лесах, в тех местах, где мхи покрывают стволы старыми лентами, где корни деревьев переплетаются, образуя естественные своды, началось движение. На первый взгляд просто пала трава, но под ней что-то просыпалось. Из разрыва в земле хлынула смола, густая, черно-зеленая, в которой отражались мертвенные отблески ушедших эпох. И с этой смолой поднимался запах старой гнили, разложения и времени. Деревья начали наклоняться, будто кто-то изнутри тянул их корни, развязывая древние узлы. На опушке запел тростник, но не от ветра, а от резонанса, что пошел от сердца леса, где пробуждался тот, кого даже боги в древности называли «молчаливый свернувшийся мир». Изгиб, дыхание, движение. На несколько мгновений сама Земля застыла в выдохе, как будто сомневалась, просыпаться ли снова. Пульсация усиливается. Соль хва резко поднялась. Теперь ее чувствуют не только мастера. Даже обычные звери сбиваются с путей. Эта штука влияет не только на ци, но и на инстинкты. Значит, у нас мало времени. Андрей выпрямился и вызвал зеркало пеленгатора, в котором сразу же начали сжиматься спирали. «Центр между болотом шести ив и черным родником. Там и начнет рваться все в первую очередь». Он сжал кулак. Печать на его запястье вспыхнула. Метка барьера долина отзывалась вибрацией. Дзяолин, почившая на каменной площадке выше, приподняла голову, и в ее глазах отразился тревожный свет, как будто нечто древнее и давно забытое начало пробуждаться в ней самой. «Это будет не просто зверь», — сказал Андрей. «Это будет зверь, несущий с собой растление самого времени».